Глава 10. «Сверкающие небеса». «Империя Единство, Россия. Курляндия. Станция Туккум-2. 26 сентября. 9 октября по новому стилю. 1917 года. Рассвет». «Здравия желаю, господин полковник. Приветствую вас, господа». Приехавшие и встречающие откозыряли друг другу и пожали руки. На станции полным ходом начинали разгрузку из первого прибывшего эшелона подразделения 116-го Малоярославского пехотного полка. Поднялись обычные в этих случаях суета и шум, спрыгивали из вагонов солдаты, щетинись примкнутыми штыками, начиналась подготовка к выгрузке на платформу трехдюймовых орудий, а пулеметные команды уже катили свои «Максимы» и несли на плечах «Мацаны». В общем, происходило все то, что обычно и происходит при прибытии воинской части на новое место дислокации, при прибытии и срочном развертывании для занятия оборонительных позиций. Полковник Голынец не стал терять времени на светские беседы с Емцем и Смирновым, а сразу перешел к сути. «Итак, господа, я назначен новым военным комендантом Тукума и командующим обороной города и станции». По данным разведки, в сторону города движутся силы неприятеля численностью до дивизии. Возможно, речь идет о частях 37-й германской пехотной дивизии, которая пытается выйти из возможного окружения. Ожидаемый выход к Тукуму завтра на рассвете или в первой половине дня. Поэтому принято решение усилить оборону важного транспортного узла, и нас прислали вам на смену. Емец кивнул. «Да, Александр Григорьевич, я получил шифрограмму от графа Слащего. Большая часть наших машин уже погружена на платформы, и как только мы передадим вам оборонительные позиции, догрузим остальное и отбудем в металлу. «Что ж, отрадно слышать, Анатолий Юрьевич. В штабе мне было предписано обеспечить ваше скорейшее возвращение. Оперативная обстановка изменилась, и вы нужны в другом месте. А уж тут повоюем мы. Понимаю». Постараемся сократить время на погрузку». Голынец начал деловито уточнять ситуацию. «Как обстановка в городе? Какие настроения среди населения?» Емец, ничего не скрывая, обрисовал ситуацию и произошедшие за истекшие сутки. С одной стороны, не было выносить ссор из ССОшной избы, но с другой Шкуро и компания вполне могут вернуться в город, и голонец должен быть готов к разного рода эксцессам, в том числе и с местным населением. Полковник помрачнел. «Да, ситуация, господа. Некрасивая, прямо скажем, ситуация. Что ж, я вас услышал и приму меры. А теперь, господа, давайте пройдем куда-нибудь, где есть стол и лампа. Вы здесь ситуацию и конфигурацию обороны знаете лучше меня, и я хотел бы услышать ваши рекомендации». Анатолий сделал приглашающий жест. «Прошу, господин полковник, я думаю, кабинет начальника станции вполне подойдет для этой цели. Хотя, признаюсь, оборонять Тукум силами одного полка против дивизии будет непросто, не тот рельеф и не та готовность позиций». Голонец пожал плечами. «Что ж, будем стараться сделать за сутки все возможное. В конце концов, у нас полк со всеми средствами усиления». Откровенно говоря, я настаивал на том, чтобы хотя бы бронепоезд-меч освобождения оставили в моем распоряжении. Его пушки и пулеметы были бы мне очень кстати в этой сложной ситуации. Но, увы, я получил самый решительный отказ. Жестянщики и бронепоезд нужны в другом месте. Ну что ж, будем исходить из наличных сил. Наш полк в Крымскую войну героически оборонял Севастополь, так что... И мы постараемся не опозорить наше Георгиевское знамя полка. «Империя Единство, Россия. Метава. Оперативный штаб сил специальных операций. 26 сентября, 9 октября, по новому стилю, 1917 года. Ближе к полудню». Слащев рвал и металл. «Что ж вы, голубеси закрылые устроили там?» Я же давал ясные и однозначные инструкции. «Тихо, аккуратно, наражен не лезть, людей беречь, а вы потерять бронедрезину, броневик и, главное, 18 убитых и пятнадцать раненых, каждый из которых был на вес золота, показательные казни, репортеры». Емец и Смирнов стояли на вытяжку и ели глазами начальство. «А что тут скажешь?» «Немыслимо!» «Да за такие успехи трибунал должен показаться счастливым исходом!» «Что скажет государь?» «Ашкуро этот идиот!» «И как вы еще с ним там не устроили дуэль на главной площади?» Емец ответил с каменным лицом. «Мы его не поймали, ваше сиятельство!» Слащев несколько мгновений краснел, да так, что казалось... Того сейчас хватит удар. Потом он обреченно застонал и рухнул в кресло. Господи боже, за что мне такое наказание? Где я так нагрешил? Виноват ваше сиятельство. Командующий ССО помолчал, явно беря себя в руки, а потом лишь буркнул. Виноват. Вне всяких сомнений. но зачем? Емец вновь вытянулся. Прошу простить, ваше сиятельство. Я не понял суть вопроса. Вместо ответа Слащев встал и подошел к столику, плеснул себе в стакан воды и залпом выпил. Вот что соколы ясные. За то, что не попались в ловушку в предхолме, хвалю. За то, что взяли станцию, не допустив ее разрушения, хвалю. Но зачем полезли на рожон? Как могли забыть о спрятанных за холмом орудиях, если разведка прямо на них указывала? Как? Объясните мне, зачем было устраивать представление из казни, а стрельба эта по повешенным, да еще и при прессе? Зачем было устраивать присягу Его Величеству прямо на месте казни? Это у вас что, вместо праздника, по случаю присяги, попали как кур во щип? Анатолий четко ответил, «Виноват ваше сиятельство, но поступили сведения о том, что в городе идут погромы, и я, граф, перебил его, а ты, значит, у нас Робин Гуд. Там грабили и убивали русских подданных, и делали это от лица войск его императорского величества. Я не мог допустить, что ж ты, Анатолий, сразу не поспешил спасать русских подданных, а сначала ввязался в бой за станцию». — У меня был приказ, ваше сиятельство. — Ага, следовательно, про приказ ты помнишь. — Это хорошо. Мне в ССО впечатлительные Робины Гуды не нужны. Наша контора — очень точный инструмент для выполнения очень специфических задач. И кисейным барышням тут делать нечего. Я понятно изъясняюсь. Емец и Смирнов вытянулись. — Так точно, ваше сиятельство? — Помолчав, Слащев подвел итоги. «Ладно, к разбору ваших художеств мы еще вернемся. Посмотрим на последствия того, что вы там учудили, и на то, что скажет об этом всем государь, когда прочитает мое донесение. И не только мое уж, поверьте, а пока, господа, к делу. Начинается большое наступление, господа». Завтра на рассвете переброшенная из Рамеи первая конная армия генерала Безобразова нанесет удар, имеющий целью рассечь оборону противника на участке южнее Метавы и, двигаясь по линии Элеи, Янишки, Шавли, соединиться с войсками 23-го пехотного корпуса генерала от инфатерии «Экка» замкнув тем самым кольцо окружения вокруг немецкого 20-го армейского корпуса и всей группировки противника, которая еще не успела выйти из Курляндии. «Для обеспечения прорыва германской обороны и подавления возможного организованного сопротивления вы прикомандировываетесь в состав первого ударного железнодорожного полка особого назначения генерала Иволгина». Граф перехватил вопросительный взгляд емца и кивнул, продолжив. «Так что меч освобождения включается в состав отряда бронепоездов, а задачей твоих жестянщиков, Анатолий, будет обеспечение исправности железнодорожного полотна и целостности мостов перед идущими бронепоездами». Слащев хмуро смерил емца взглядом и повторил внушительно. «Господин полковник!» Особо повторяю, на рожон не лезть, щенков и прочих птичек не спасать. От выполнения задачи не отвлекаться. Двигайтесь вдоль полотна, устраняя мелкие препятствия и обходя узлы организованной обороны, если они вам не по зубам. Дайте работать артиллерией бронепоездов. Вам все ясно, господин полковник. Империя единства. Россия. Металла. Железнодорожная станция. 26 сентября, 9 октября по новому стилю, 1917 года. День. После того, как со всеми формальностями было покончено, генерал Иволгин пригласил ямца пройтись по платформе. — Я наслышан на вас, Анатолий Юрьевич. Благодарю вас, ваше превосходительство. Смею поинтересоваться, хорошее или плохое. Генерал усмехнулся. «Всякое. Вас часто называют везунчиком и даже виртуозом. Но, с другой стороны, никогда не знаешь, чего от вас ждать. В Предстоящей операции очень много зависит от того, сумеет ли ваша рота обеспечить бронепоездам возможность двигаться. В особенности меня волнует мост через реку Платаны в пяти километрах от линии фронта». Несчастных 8 метров ширины реки могут нас серьезно задержать, поскольку построить временный железнодорожный мост, который будет выдерживать вес бронепоездов, задача не такая простая и не такая быстрая, а значит, наша кавалерия может остаться без артиллерийской поддержки. Понимаю ваше превосходительство. Какие есть данные разведки про этот мост и округу? Римская империя. Рим. Палацу Венеции. Посольство Единства. Личная резиденция императора Михаила Александровича. 26 сентября, 9 октября по новому стилю, 1917 года. Вечер. Что ж, все повторялось. Вновь бал, вновь она стоит подле своей императрицы, глядя в зал, полный кружащихся пар. Единственное, что изменилось по сравнению с прошлым разом, место, поскольку происходило действо уже не в Кверинальском дворце, а уже на территории единства, в Палаццо Венеция. А так все то же самое. Императоры и императрицы, короли и королевы, цари и царицы, принцы и принцессы, великие и светлейшие князья, принципы и принципессы, герцоги, маркизы и прочие графы с князьями. Он в толпе мелькнул и итальянский барон граф Жилин, а вон и князь Волконский приветствует ее бокалом с шампанским. И не видно пока того француза, который в прошлый раз приглашал ее на танец, но Натали была уверена, что тот обязательно появится. Интересно, в чем его главный интерес? Или, точнее, в чьих интересах... Он действует в первую очередь в своих, в интересах французской разведки, в личных интересах кого-то из близких к трону людей, например, императрицы матери Изабеллы Орлеанской, или маршала Леотея, или там более сложная комбинации. Впрочем, наличие сложных комбинаций давно уже стало привычным для Иволгиной обстоятельством. И она уже по привычке ищет подвох в любых, на первый взгляд, обыденных делах и происшествиях. Да, чаще всего они таковыми и остаются, но иногда удается найти второе и третье дно у происходящего вокруг. Вот как та же сегодняшняя женская манифестация. Если взять, к примеру, кого-то из рядовых активисток-суфражисток, то большая часть из них даже не задумывается над тем, что их искренние порывы просто кем-то используются и, более того, кем-то направляется в нужную этому кому-то сторону. Утренний разговор с Альмой Долинс удовлетворил и озадачил Иволгину. С одной стороны, многие догадки относительно этого дела прямо или косвенно подтвердились, и уже было совершенно ясно, что они имеют дело с операцией одной из разведок, вероятнее всего британской, но и американскую исключать нельзя. Или, как вариант, кто-то из сильных мира сего задействовал свои частные возможности. Но как бы то ни было... Сделанные по результатам их вчерашнего сидения с Августейшей Читой, генералом Климовичем и Истафием, выводы подтверждались, что делало невозможным встречу императрицы даже с делегацией суфражисток. Хорошо было также то, что Долинс явно была заинтересована в сотрудничестве и готова была идти на сближение. Во всяком случае, черновую смету расходов на итальянскую редакцию женской газеты она действительно предоставила. Представила также и списки лиц, которых можно было бы привлечь к работе редакции. Причем в списках значились не только суфражистки и не только женщины. Кроме того, отдельно шел список суфражисток и сочувствующих в других странах, на базе которых сеньора Долинс планировала открыть корпункты с гуардов имени или задействовать отдельных лиц в качестве внештатных корреспондентов на гонорарной основе. Разумеется, все эти списки сейчас изучали в ГРУ и в СБ и в ИСБ, а заодно к ним собирается присмотреться и Евстафий. И не только для того, чтобы кого-то из них завербовать, но и в том числе для того, чтобы завербовать кого-то из их окружения, слуг, булочников, дворников и прочих людей, через которых можно вести наблюдение за встречами и разговорами интересующих объектов. В общем, в этом направлении все было нормально». Как выразился сегодня Михаил II, что ж, римская резидентура набирает обороты, и уже некоторые лидеры мнений становятся нашими агентами влияния. С другой стороны, вся эта история с маршем суфражисток яснее не становилась, и пока не были понятны истинные цели кукловодов. Хотят ли они осуществить покушение на ее величество или даже на их величество? Или же у них были какие-то планы по дискредитации августейшей фамилии, а может и всего единства, или они таят еще другие какие-то непонятные пока цели. В любом случае, не могло быть и речи о том, чтобы подвергнуть риску высочайшей особы, поэтому личные встречи с суфражистками сегодня не планировались ни в каком формате. Заметив знак, Натали двинулась обходить гостей бала вместе со своей государыней. Императрица Мария держалась, как всегда, просто блестяще. В окружении своих фрейлин и в сопровождении джигитов личной охраны из числа всадников легендарной дикой дивизии она уверенно обходила зал в качестве хозяйки бала, принимая комплименты и прочие подношения. «Улыбка туда, улыбка сюда». Там два слова тут кивок, здесь поощрительный взгляд, и шлейф охов-ахов сопровождал их, словно те бабочки, что сопровождают королеву-фей в сказках. Немало охов и ахов было со стороны дам и в сторону горцев, одетых в столь экзотические здесь черкески и с длинными кинжалами на поясах. Ах, ах, они такие дикие, такие горячие сейчас в Европе таких уже не найдешь. Просто звери. Ах, какие они все-таки романтические душки! Натали лишь внутренне усмехалась, слыша краем уха женские пересуды. Сами джигиты, безусловно, не понимали ни по-итальянски, ни по-французски. Но общий настрой был им наверняка понятен, ибо они шли, как те петухи, которые входят в свой курятник, подбоченившись, с гордо поднятой головой, бросая оценивающие взгляды на кудахчущих курочек. Хотя службу свою они не забывали, держа под контролем периметр и не позволяя никому со стороны слишком близко подойти к охраняемой особе. Впрочем, в толпе приглашенных хватало и светски разодетых людей генерала Климовича, так что даже на императорском балу были приняты все необходимые меры безопасности. Наконец они совершили круг и вернулись. Наталья склонилась к императрице и спросила едва слышно, «Как вы себя чувствуете, государыня?» Та, продолжая источать улыбки и величие, ответила, едва шевеля губами, «Мне нужно присесть». Такие походы даются уже тяжело. Иволгина сделала знак, и царицы тут же принесли кресло, больше похожие на трон. Величественно опустившись в него, императрица одарила присутствующих своим, как выражается государь, фирменным взглядом и тихо произнесла. — Боже, как же хорошо просто сидеть! Какие новости с улицы? — сообщает моя государиня. «Что до 3000 женщин движутся сейчас в сторону Кверинальского дворца?» «Хорошо, спасибо, Наталья. Всегда готова служить, Ваше Величество. Что-то еще угодно моей государине?» Та с улыбкой на лице и с усталостью в голосе ответила. «Нет, Натали, разве что, если это в твоих силах, то сделай так, чтобы мы оказались сейчас дома. Увы, мои государиня, но это явно свыше моих скромных сил. Жаль» камер фрейлина, вновь заняла свое место справа от кресла своей госпожи. Да, домой было бы хорошо. Но где дом самой Натальи? В ее бурной жизни все так перемешалось. Родовое имение Иволгина в московской губернии неподалеку от Подольска. Их старый особняк на Арбате. Служебные и наемные офицерские квартиры в разных городах. Ее комнаты в Меласе, Левадийском дворце и в доме империи в Кремле. Ее собственные особняк, купленные ею в Константинополе, личные апартаменты на мраморном острове и на острове Христа. Все так перепуталось везде она жила подолгу, но нигде долго не жила, все время находясь в каких-то странствиях и командировках. Даже в Риме она уже дважды сменила свои комнаты, сменив заодно и дворцы. Где-то оставила она частицу своей души, а некоторые места с трудом может даже вспомнить. Дом. Как там дома? Как там сестра Елена? Приехала ли уже в Константинополь? Встретил ли ее этот господин Маршин? А как там отец? Давно не было вестей. Он всегда мечтал дослужиться до генерала, как и его отец. И вот его мечта осуществилась. Полковник Николай Андреевич Иволгин был пожалован чином генерал-майора артиллерии. Правда, долго выяснял, не приложила ли Натали свою руку к его производству. Но, зная щепетильность своего родителя в подобных вопросах, Натали даже не пыталась это делать. Интересно, где он сейчас? Написал только, что принял командование полком бронепоездов. Это значит, что скоро будет в гуще событий. «Ваше императорское величество...» «Капитан Шарль де Голь, личный адъютант его императорского величества императора Генриха I французского, нижайше прошу вновь простить мою дерзость, но дозволено ли мне будет и сегодня похитить вашу камер-фрейлину? Я осмелюсь пригласить мадмуазель Иволгину на танец». «А вот и француз», — Натали подняла взгляд на государыню, так кивнула с улыбкой. «Не возражаю». Если мадмуазель Иволгина не имеет возражений. Не имею. Что ж, тогда я тебя отпускаю на пару танцев. Благодарю вас, Ваше Величество. Это они сказали практически хором. Территория, временно оккупированная Германией. Курляндия. Южнее металлы, 27 сентября. 10 октября по новому стилю. 1917 года. ночь Жизнь бойца ССО сопряжена со всякими сюрпризами. В том, числе, в том числе и такими, что жестянщикам пришлось оставить свои жестянки в метаве и топать на своих двоих, словно какой-то пехоте. И ладно бы просто топать. Уже два с лишним часа они пробираются через ночной лес, едва освещенный светом стареющей луны. Просто удивительно, как никто из них до сих пор не сломал себе ногу а какую-нибудь корягу или не разбил нос, а внезапно... О, внезапно появляющиеся из темноты толстые ветви деревьев! Нет, проводник из местных свое дело знал и вел их довольно уверенно, несмотря на царящую в лесу ночь. Да и бойцы отряда не в первый раз оказывались в ночном незнакомом лесу. Но радости и комфорта это никак не добавляло. И, разумеется... Не могло быть и речи о том, чтобы проехать по лесным тропам в темноте на велосипеде. А уж про их бронетехнику и их грузовики и говорить нечего. Да и шумит техника сильно. Три часа назад бойцы полковой разведки организовали их проход через линию фронта. Точнее, их прополз. Немцы бдели, явно ожидая от русских какого-то подвоха. И пару раз они едва не попались. Но, тем не менее... Все позади, и вот их полурота спецназа уже который час пробирается на своих двоих к цели их операции. И вроде идти недалеко, но это по дороге недалеко. а не в ночной чаще. Да так, чтобы идти, не особо подсвечивая себе приглушенным светом фонариков. Проводник сделал знак, и они замерли. Тот подошел к емцу и зашептал. «Ваше высокоблагородие!» Мы пришли, в общем. Вот перед нами холм. За ним железка делает поворот. И дальше мост. Анатолий кивнул и сделал знак своим. К нему тут же подошел командир разведгруппы поручик Карловской. «Проверьте холм на предмета поста или засады. Если будет возможно, тихо ликвидируйте. Если нет, возвращайтесь. Шуметь запрещаю». Тот козырнул и через пару минут черные тени заскользили между черными деревьями черного холма. прошло с четверть часа. Наконец появился Орловский. «Господин полковник, был один секрет, мы его тихо сняли. В общем, провели мы реконгностировку, благо мы на холме, а сверху их луна освещает. Мост, как и было сказано, длиной метров сорок. Сама речка метров восемь-девять шириной». Справа от моста, если смотреть с нашей стороны, река делает поворот, создавая небольшую излучину. Как раз там у немцев основные позиции, блиндажи. С нашей стороны по обеим сторонам моста мешки с землей и пулеметные точки. Сейчас там никого не видно, но, возможно, спят прямо на позиции. Стоит часовой. С той стороны реки тоже две пулеметные точки. Одна, та, которая справа от нас, смотрит вдоль дороги в тыл. Вторая, которая слева, в аккурат на высотке, которую огибает река. Там пулемет в нашу сторону обращен. И там кто-то есть. Возможно, расчет. Емец кивнул. Добро. Пойдем еще посмотрим. Минут через пять Анатолий, лежа на холме, мог разглядеть в бинокль расположение противника. Благо, с того места, которое нашли разведчики, открывался неплохой вид, незакрываемый кустами и деревьями. «Что ж, да, все так и есть», — Емец спросил шепотом. «Как думаешь, почему у них нет артиллерии?» Орловский пожал плечами, не отрываясь от собственного бинокля. «Кто ж знает, господин подполковник, если мост заминирован, то она им и вовсе ни к чему. Кого тут стрелять из артиллерии?» «Ну, может и так». Еще четверть часа наблюдений не добавили особых сведений. Анатолий глядел в бинокль и размышлял. «Итак, четыре пулемета. За одним точно есть расчет. Насчет остальных следует принять за аксиому, что расчет на месте и в случае чего сразу могут вернуться за пулемет, открыв огонь буквально в первую минуту боя. Орудия действительно не видно, но, может, Орловской и прав. Но если мост заминирован то откуда будет дана команда на подрыв? Можно предположить, что из командирского блиндажа. Он как раз дальше всего от моста, практически перед дальней пулеметной точкой, обращенной в тыл. Еще два блиндажа побольше, явно для солдат. Судя по диспозиции и блиндажам, то немцев тут до полуроты и трое часовых на постах, не считая пулеметный расчет. Плюс был секрет на этой стороне реки, а это еще двое. Караульный меняется каждые два часа. Нет, людей у противника не так много, чтобы на каждой пулеметной позиции всю ночь сидел расчет. Даже если они спят там. Осенняя ночь не сильно располагает к такого рода комфортной ночевке. Хотя ничего исключать нельзя, это ж немцы. «В общем, Орловской поступим мы так». Лежать в кустах в середине осени, да еще ночью, да еще если ты полчаса назад перешел, а местами и переплыл реку, удовольствие еще то. Особенно если учесть, что оружие и одежду они держали над головой, а потом были вынуждены тихо и медленно одеваться, стуча зубами на поднявшемся холодном ветру. Но, может, оно к лучшему. Ветер шумел листьями и раскачивал верхушки деревьев, топя в своем шуме другие звуки. Идея переплыть реку не была приятной, но альтернативные варианты были слишком рискованными и для них самих, и для моста. Так что, уйдя по лесу на несколько сотен метров дальше, они фактически обошли немецкие позиции с тыла, а переплыв, бойцы ССО как раз и оказались там, где их не ждали. Время текло медленно. Наконец, емец дал знак и несколько теней поползли в сторону германских позиций. Полсотни метров — чепуха, но не ползком, да так, чтобы тебя не заметил часовой. И вот практически одновременно выросли тени за фигурами бдевших немцев, и фигуры эти бесшумно сползли на землю. Еще две тени возникли за мешками пулеметной точки, но, увидев взмах рукой, Анатолий убедился, что за пулеметом, по крайней мере, этим, никого не было. Значит, он правильно угадал, что людей у германцев не так много, на все не хватило. Пришла очередь остальных, и новые силуэты заскользили по траве, убедившись, что все на своих местах, емец перешагнул через труп часового и, распахнув дверь, забросил внутрь блиндажа связку гранат. Отпрыгнув, он бросился на землю и прикрыл голову руками». Рвануло знатно. Послышались новые взрывы. Заработал немецкий пулемет на холме, но тут же замолчал, слившись со взрывом еще одной гранаты. Их собственные пулеметы и снайперы, оставшиеся на холме, работали по часовому и пулеметным позициям на своей стороне реки. Через считанные минуты бой был окончен. Германский гарнизон уничтожен был полностью. У бойцов ССО был один контуженный. А на севере уже грохотала канонада, озаряя небо с полохоби мощной артподготовки. Небеса сверкали, словно во время фейерверка, во время празднования тезоименитства Его Императорского Величества. Операция «Багратион» началась.